Глава девяносто девятая. Правила игры. История Тараэта. Как и говорилось, Звездному двору не потребовалось много времени, чтобы получить новые тела, или скорее копии их старых. Тараэт никогда раньше не слышал, чтобы настолько старые цари оживали. Цали теряли Тенье по мере того, как они старели. Достаточно было, чтобы прошло меньше нескольких столетий, и Тенье уже не хватало на поддержание самой души. Это был ужасный и мучительно медленный способ закончить свое существование. Вот почему цали либо возвращали в колодец спиралей, либо уничтожали, что позволяло душам вернуться в загробный мир, в страну покоя и в конечном итоге перевоплотиться. Кроме этих цали, и пусть даже Тороэт не понимал, что «Слезы звезд» были очень специфическим видом цали, которые не стали хуже, они словно и не чувствовали времени. Примечание — Однако можно предположить, что Таяна была в курсе. По этой причине я считаю вероятным и даже несомненным, что те души, которые когда-то были в ожерелье Кирина, уже давно были отправлены в загробный мир. Слезы звезд, даже будучи без душ, все еще имеют необычайное магическое применение. Должно быть, они испытали адский приступ культурного шока. Минуту назад большинство из этих ванн из Кирписа, вновь появившихся на свет, были привилегированы элитой одной из величайших наций в мире, а уже через мгновение они проснулись и обнаружили, что кирпис уничтожен, что человек, приказавший их казнить, больше не был ни королем ни вана из кирписа, и теперь они постоянно должны были делить страну с теми же выскочками, которые когда-то бежали прочь в знак протеста. Тароэт обнаружил, что очень рад, что большинство из восстановленных Ване не знают, что в прошлой жизни он был атрином Кандаром. Когда вновь прибыл король Келанис, Тараэт не мог не заметить, что сулис стоит рядом с ним, и на шее у нее ожерелье Тараэта с наконечником стрелы. Королева Мияна была рядом, но она больше походила на фрейлину сулис О, сулис быстро растет, — сказала Таллея. Сенера усмехнулась. — Я шокирована тем, что Мияна до сих пор не находится в тюремной камере, да и вообще сейчас еще пребывает в мире живых. Суллис очень хорошо умеет разжигать паранойю. — Еще не все потеряно, — сказал Терет. В конце концов, ее сестра была убийцей из Черного Братства. Как только Келанис решил не выполнять обещания данного Таэня, он наверняка перестал спать в одной комнате со своей женой. — волатей же оставила у себя символ. Ксиван наклонилась вперед, упершись локтями в колени. Она напоминала волка, высматривающего добычу. — Разумеется, — сказал Терет. «Хорошо». Валатея встала и подошла к судье. «Выслушайте мои слова, ибо я не стану лгать», — поклонилась Валатея. «Закон Дейнаса — устаревшая система, которая больше не имеет никакого значения в нашем мире. Этот благонамеренный, но непрактичный закон казался мудростью, когда идея души была для нас новой, когда мы только начинали понимать магию и понимать, что магия значит для нас, как для культуры и для народа». Теперь мы знаем, что души вполне материальны, не ускользающие и не ослабевают даже со смертью. Почему мы настаиваем на том, чтобы те, кто обладает все той же душой, той же личностью, той же силой характера, был лишен привилегий и преимуществ своей собственной идентичности? Пришло время признать, что мы готовы выйти за рамки закона, утверждающего, что мы менее важны, чем плоть и кровь нашего рождения. Спасибо. Она снова села в кресло. Дейнос коротко кивнул ей и, расправив плечи и вскинув руки, встал. «Вы слушайте мои слова, ибо я не стану лгать», — сказал Дейнос. «Мы, Ване, никогда не были сторонниками правил. Наших законов мало, но поскольку их мало, мы обязаны быть скрупулезными в их исполнении. Закон Дейноса защищает нас от анархии, ибо, как вы знаете, ничто не мешает нам воскресить давно умершего правителя» и настаивать на том, что его притязания были более законными, чем притязания монарха, сидящего на троне. Если бы кто-то воскресил королеву Террин, никто из нас не смог бы отрицать ее очевидных заслуг. Но разве можно позволить кому-то, кто мертв уже более четырех тысяч лет, просто вернуть себе трон и снова править нами? Благодаря закону Дейнеса у нас упорядочена преемственность и наследование, и более того, он защищает тех, кто воскрес или переродился – от ответственности за преступления предыдущих жизней. Грифельная доска нашей жизни стерта, дабы мы могли начать все сначала. Это система, которую мы используем уже тысячи лет. изменение закона сейчас ради целесообразности подрывает все, что мы представляем. — Спасибо. Судья Мегреа кивнула и помахала рукой Валатеем. — Ты можешь приступить к обсуждению? — Спасибо, — сказала Валатея, вставая. Она подошла к центру, став лицом к Дейносу, который тоже встал. «Вы говорите, что закон Дейноса защищает нас от анархии. Но я говорю, что мы уже непоследовательны и не постоянно в его применении. Разве я не нарушила закон Дейноса? Разве основатели в этой комнате не нарушили закон Дейноса?» Она повернулась к ним лицом. «Разве нас всех не вернули из цали, в которых мы дремали веками, если не тысячелетиями?» И все же нас всех приняли как основателей. Нам всем были оказаны уважение и честь, потому что независимо от того, что наши тела свежи и новые, все мы признали одну неоспоримую истину, что мы...» — она на миг замолчала и улыбнулась. «Безумно, безумно стары». Глаза Тераэта расширились. «О, теперь я понимаю, почему терендел был так уверен, что они проголосуют за него из-за личного интереса. Они...» так и будут продолжать в том же духе весь день? — спросила Таллея. Он кивнул. — По большей части да. — Тогда ладно. Таллея откинулась на спинку кресла. — Полагаю, тогда нет необходимости беспокоиться о том, будет ли она достаточно долго находиться под воздействием знака. Внизу, в зале парламента, судья Мегрея наблюдала за Валатей. — И каков же твой вопрос? — Валатей рассмеялась. — Прошу прощения. — Она тепло улыбнулась Дейнесу. — Ты... когда-нибудь был у колодца спирали, чтобы получить новое тело? — Дейнос усмехнулся. — Конечно. — Так почему же цали, в которой ты перенесся до того, как твоя душа оказалась помещена в новое тело, отлично от цали, которая пролежала на полке пятьсот лет? — дэйнес поднял бровь. — Дело не в этом. У тебя, кажется, сложилось ошибочное представление, что мы не делаем различий между тем, кто умер и воскрес, и тем, кто просто долго оставался внутри цали. Но мы различаем это и всегда различали. Вы и другие основатели все еще носите свои титулы, потому что закон Дейнеса к вам неприменим. Вы не умирали. — Хайриэль и Терендел тоже не умирали, — возразила Валатея. — Но они умерли, — заметил Дейнес. — В обоих случаях у нас были их трупы. Они явно умерли. — О, — протянула Валатея. «Тогда я полагаю, мы должны сначала определить, что такое смерть», — Дейнос вскинул руки. «Разве не очевидно, что это прекращение функций тела и мозга?» «Нет, это совсем не очевидно. Тем более, что когда вы переносились в цали, вы оставляли после себя тело без пульса, неодушевленное и нефункциональное, которое при любых других обстоятельствах считалось бы трупом. Почему бы это?» «Ну, потому что мои души не пересекли...» Денис замолчал, не договорив. Волотея торжествующе улыбнулась и вскинула палец, потому что твои души не пересекали вторую завесу. Она помолчала. Именно это вы и собирались сказать, не так ли? Денис склонил голову. Мне нравится это определение, сказала Волотея. Оно просто и элегантно. Смерть это пересечение второй завесы. Возвращение или воскрешение это возвращение в то же тело, можно надеяться, исцелённое. в котором вы изначально находились. Тероэт начал понимать, к чему она клонит. Дейнос покачал головой. Но есть сущности, которые свободно пересекают вторую завесу. Демоны, боги. Должны ли мы считать, что демоны умирают каждый раз, когда возвращаются в ад? Ну, я не знаю. Демоны стоят в очереди на престол. Раздался смех. Мегрея откашлялась и бросила на Валатею укоризненный взгляд. «Прошу прощения», — сказала Влатея, — «но на самом деле я думаю, что мы можем сделать исключение для демонов и богов. Это довольно небольшое сообщество, которое редко взаимодействует с Ване. Что касается остальных, то я бы хотела, чтобы мы приняли на веру это определение смерти. Вас это устраивает?» Дейне казалось обдумывал это. Наконец он вздохнул. «Да, вполне». «Превосходно». Так что сразу же честно, не делая недействительным закон Дейнеса, мы установили, что ни Теренделл, ни Хайриэль на самом деле никогда не умирали. Но нам это неизвестно, — недовольно протянул Дейнес. — Как можно принимать на веру их слова, если у них есть все основания увиливать? — Дейнес! — предупреждающе окликнула его Мегрея. Дейнес склонил голову в ее сторону. — Прошу прощения. Он вновь повернулся к Валатею. — Вы не можете ожидать, что я просто поверю вам на словом. — Нет, конечно, — согласилась Влатея. — Терендел, ты не возражаешь выйти в центр? Дейнос прищурился, но спорить не стал. Отец и пересек комнату и вышел в центр. — А теперь, пожалуйста, повторяй за мной, — сказала Влатея доку. — Выслушайте мои слова, ибо я не стану лгать. — Выслушайте мои слова, ибо я не стану лгать, — повторил док. Таллия наклонилась к Сенере. — Почему они продолжают использовать эту фразу? — Заклинание истины, — ответил Тарет. — Считается, что, находясь под его воздействием, практически невозможно врать. — Превосходно, — сказала Валатея. — У тебя ведь некоторое время находилось ожерелье, известное как кандальный камень. — Да, — ответил док. — Не мог бы ты объяснить для Дейноса, в чем заключается главная оборонительная функция кандального камня? — Он меняет твои души на души твоего убийцы, — объяснил Док. И когда он убивает тебя, на самом деле умирает он, а не ты. Значит, когда тебя убил Митроил, ты так и не попал в загробный мир? Ты никогда не пересекал вторую завесу? — Док покачал головой. — Нет, я мгновенно оказался в его теле. Он помолчал. — В этом теле. Это мое тело уже более пятисот лет. Валатея выжидающе посмотрела на Дейнаса, как бы говоря... — Видишь? — Где ты раздобыл кандальный камень? — спросил Дейнос. — Волшебник по имени Грист дал его мне в обмен на услугу. — И мы все знаем, кто такой Грист, — сказала Валатея. — А теперь, если вы... — Зачем ты создал Звездный Двор? — спросил Дейнос. Док уставился на него. — Я не буду отвечать на этот вопрос. Судья Мегрея повернулась и с удивлением глянула на Дейноса. — Этот вопрос имеет отношение к делу? — Возможно, — сказал Дейнос. Она кинула основателя долгим, изучающим взглядом. — У вас есть право собирать доказательства, — наконец объявила она. — Убедите меня, что это важно, и я, возможно, передумаю. Терендел, ты можешь сесть. Док выдохнул и вернулся на свое место. Велотея снова повернулась к Дейносу. — Так вы признаете, что Терендел на самом деле не умер? И знаете ли вы, что Хайриэль... тоже носила кандальный камень, когда на нее напали, и тоже не умерла. Она махнула рукой. — Мы можем позвать и ее сюда. Дейнес вскинул руку. — В этом нет необходимости. — Хорошо. Я признаю справедливость вашей точки зрения. Так что мне кажется, что нет необходимости отменять закон Дейнеса. В конце концов, он ведь даже не относится к двум нашим основным претендентам. Толпа разразилась аплодисментами. Тароэт издал мрачный смешок. — Ну, по крайней мере, хоть что-то пошло верно. Но Валатея вдруг вскинула руку. — Мы еще не закончили, нет. Мне очень жаль, Дейнос, но сам закон должен продолжить обсуждаться, потому что теперь, когда я доказала, что он неприменим к тем, кто не умер, я намерена доказать, что он не должен применяться к тем, кто умер. троэд склонил голову. — Разве мы только что не победили? — спросила Ксиван. — Почему она до сих пор пытается спорить по делу, где мы выиграли? — Не знаю, — признался Терет, — но мне это не нравится. — Они что-то замышляют, — сказала Сенера, подытоживая ощущение самого Теретта. Дейнис рассмеялся над заявлением Валатеи. — Очень хорошо, если вы настаиваете. — Я хотел бы вызвать еще одного свидетеля, — сказала Валатея. Мегрея кивнула. — Очень хорошо. — Терет, пожалуйста, выйди в центр. Валатея помахала ему рукой. И Тароэд почувствовал, как у него скрутило живот. Валатея не сказала ему ни слова о том, что будет вызывать его в качестве свидетеля. Это было что-то новое и совершенно не входило в первоначальный план. И это ему совсем не нравилось. Тароэд бросил быстрый взгляд на трех женщин, сидевших рядом с ним. — Не спускайте глаз, Джанель! Синера коротко кивнула ему. Он спустился в холл, сопровождаемый со всех сторон шепотом. — Повторяй за мной. — Выслушайте мои слова, ибо я не стану лгать. Нахмурившись, прорычал Тараэт. Все смотрели на него, слушали его. Он это просто ненавидел. Валатея улыбнулась. — Прекрасно. Итак, тарает кто твоя мать? Назови ее общепринятое имя и титул, пожалуйста. Тараэт вздохнул. — Ох, таена богиня смерти. Он не мог расслышать ропот толпы из-за акустики в зале, но он вполне мог его представить. — Таэнна — сама богиня смерти, так что с загробным миром ты знаком совсем не мимолетным, — Тараэд глянул в сторону. Дейнос смотрел на него так, словно Тараэд состоял из яда. Тараэд поймал себя на мысли, насколько он похож на свою сестру Хаеватс, и задумался, какие чувства испытывали друг к другу Хаеватс и Дейнос. — Отвечай на вопрос, — попросила Мегре. — Да, — ответил Тараэд. Я хорошо знаком с загробным миром. — И сколько раз ты умирал за последние два года? — Приблизительно. Троэт подавил искушение закатить глаза. — Не знаю, раз сорок. — Сорок, о боги! Что ж, я предполагаю, что эти смерти были не... — случайны верно? — Существует священный ритуал Таэны, который требует, чтобы я убил себя. Валатея лишь вскинула брови, глядя на Дейнеса. — Специально? Дейнес, казалось, был ошеломлен. Он лишь покачал головой. «А как ты возвращаешься к жизни?» Тараэт заломил бровь. «Моя мать таена Я один из ее служителей. Думаю, общее слово для этого — ангел». «В самом деле», — сказала Валатея, — «неужели мы должны верить, что этот молодой человек лишается всех обязательств, званий, титулов и грехов каждый раз, когда умирает?» Ведь здравый смысл подсказывать нам, что раз он стоит здесь, целый невредим, и явно находится здесь сам по себе, то если бы он практиковал какие-нибудь пикантные занятия, у него всегда было бы готовое прощение за все виды преступлений, достаточно было бы провести святой обряд во имя своей матери. Глаза Траята сузились. — Если ты заговоришь о черном братстве, клянусь, я зарежу тебя прямо здесь. — Ну, это вряд ли. Но голос Дейнеса затих, и мужчина выглядел весьма задумчивым. Закон Дейнеса был разработан, чтобы не дать кому-то воскреснуть десятилетия, а то и столетия спустя, и потребовать возврата имущества, которое уже перешло к наследникам. Но мне больше четырнадцати тысяч лет, и я могу сосчитать по пальцам руки, сколько раз я видела подобную ситуацию. — Я все еще здесь нужен? — спросил Терает. — А, мне очень жаль, дорогой. Можешь идти. Тараят вернулся на свое место. Что за адскую игру она затеяла? А Валатея продолжала. Большинство людей либо просят, чтобы кто-то немедленно вернулся, пока их горе еще свежо и сильно, либо позволяют мертвым делать то, что предназначено мертвым — направляться в страну покоя к своей следующей жизни. Поэтому я искренне спрашиваю тебя, Дейнос, кому служит этот закон? Дейнос скорчил гримасу. — Думаю, вы правильно подметили, — меграя встала. — Пора перейти к совещанию. Вы будете предупреждены, как только основатели примут решение. Ваше Величество, — ее голос дрогнул, — король Келанис и Джанель ушли.